За дверью, раскрашенный дымом и водой, находились 30 пролётов бетонных ступеней, которые выглядели так, будто их привезли сюда из древнего храма давно забытой веры. Эта лестница аварийной эвакуации вела к северному торцу шестнадцатого этажа. Возможно, ещё два пролёта выводили на крышу. Я миновал только половину пути к первой лестничной площадке, прежде чем остановился, склонил голову, прислушался. Я не верил, что встревожил меня звук.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 Я осторожно спустился вниз к металлической двери, переступил стальной порог, включил фонарик только в казено. Через несколько минут я нашёл южную лестницу. Здесь металлическая дверь висела на всех трёх петлях, но к счастью, тоже открытая. Прикрыв стекло фонаря пальцами, чтобы луч не был таким сильным, я переступил порог. Меня встретила та же тишина, что и на северной лестнице. Чего и следовало ожидать. Хотя, возможно, вслушивался в неё не только я.